Глава 10. Экскурсия в новую жизнь. Анаит очень ждала путешествия в Краснодар. Уехать куда-нибудь из городка, посмотреть мир. Ну или хотя бы маленький кусочек этого мира. Картинная галерея, краеведческий музей, улица Красная. Все это казалось ей жутко интересным, захватывающим. Классный руководитель Клара мифозиевна обещала незабываемую поездку. И Анаит удалось упросить отца позволить ей поехать. Послушалась Карину, попросила о поездке во время семейного ужина, на который был приглашен дядя Ваграм. Отец елейной улыбкой согласился оплатить путешествие. Даже выдал ей немного денег на развлечения, чего раньше вообще никогда не случалось. Теплым мартовским днем они всем классом отправились в Краснодар. Но даже недостопримечательности были для она и самой важной целью. Главная тайная экскурсия в Кубанский университет, куда она планировала поступать этим летом. Ведь скоро Анаид закончит одиннадцатый класс, нужно куда-то устраиваться. Отец, конечно, зарубил идею на корню, отказался ее туда отвести. Она до сих пор помнила его возмущенную речь. «Где ты, где университет? У тебя же мозги сгорошены, Анаид. Забудь!» Она так и не понимала, чего он считал ее круглой дурой. Даже пятерки в дневнике не могли убедить его в обратном. Как бы ни старалась, сколько бы рефератов ни сделала, родитель твердил одно и то же. «Мозги с горошину». Впрочем, той же ночью к ней пришла Карина и твердо сказала. «Пробуй поступать, поумнее прочих будешь, а поступишь, отец, в раз возгордится». И она решилась. Поговорила с классной руководительницей, и та отпустила ее на несколько часов, взяв обещание, что Анаид вернется на вокзал без опозданий и пойдет домой с одноклассниками. Она съездила в университет. Только ступила ножкой на каменные ступени перед главным корпусом, И сразу влюбилась в это светлое место. Люди вокруг красивые, модные. Главное, свободные. Само здание будто дышало наукой, обещало лучшую жизнь. Если она это поступит, сможет жить в общежитии неподалеку. А там-то никто не будет на нее кричать и ругаться. Она станет сама себе хозяйка. И как же это будет прекрасно. Ни одним, даже самым веселым эмоджи не выразить. Она взяла памятку для поступающих, узнала процедуру принятия на первый курс. Решила пробиваться на экономический, хотя конкурс там был по пять человек на место. По дороге на вокзал заскочила по просьбе Карины на вишняковский рынок. Дом работницы увещевал ее. Там целых два ряда тканей. Возьми три разного. Ну какой упадет взгляд? Сошь нам с тобой на лето сарафаны. Здесь род нормальной ткани не купишь. Нарисовала подробную карту, как добраться от университета до рынка, а потом на вокзал. Оказывается, Карина за свои 50 лет успела пожить и в Краснодаре тоже. Торговала на том рынке, куда отправляла Анаит. Соответственно, там все знала. Вооружившись картой, нарисованной на тетрадном листке, анет отправилась искать требуемое. Нашла магазин, где трикотажа было столько, что разбегались глаза. И зеленый, и красный, и голубой. Хотелось того, этого и чего-нибудь с переподвывертом. Сама не заметила, как истратила все деньги, которые дала домработница и выделил отец. Осталось точнёхонько на трамвай до вокзала и пирожок. А за целый день так набегалось, что живот прилип к спине и урчал громче любого оркестра. Хорошо, билеты обратно были куплены заранее. Выходила из рынка счастливая. Счастье длилось ровно до того момента, пока не обнаружила две пренеприятнейшие вещи. Хотела написать Карине, похвалиться покупками. Достала телефон и с досадой констатировала «разряжен». А ещё обнаружила, что пропал кошелек и в раз прекрасный солнечный день превратился в пасмурный. Природа будто посмеялась над ней. Небо тут же заполонили тучи и начал накрапывать мелкий холодный дождь. «Матушка родная, как же быть?» шептала она себе поднос, пытаясь сообразить, где могла оставить кошелек. Сама по себе черная матерчатая портмоне ценности никакой не представляла. На личности там было тоже кот наплакал. Обидно, конечно, но не смертельно. Без пирожка могла обойтись, как-то дотерпеть до дома. И до вокзала чисто теоретически способна дойти пешком. Но в кошельке лежал билет на автобус. Сунула в отдел с наличкой, чтобы не помялся. Как же добраться до родного городка без билета? Кто возьмет ее зайцем? У Анаид моментально вспотели руки, а по спине пробежал холодок. Друг где-то просто выронила. Заскреблась в душе надежда. Пошла искать. Может быть, забыла кошелек в одном из магазинов, где смотрела ткани. Пока бегала, поняла, зря теряет время. Продавцы только фыркали на нее. Не брали мы твой кошелек, Как будто она их обвиняла. Она и шла всё дальше и дальше, стремясь обойти все места. Очень скоро поняла, что забрела на незнакомую территорию и заблудилась. Пешниковский рынок оказался настоящим лабиринтом, выйти из которого не так-то просто. Вокруг было полно народу, но все оказались какими-то неприветливыми, спешили, бурчали на нее недовольно, когда она пыталась объяснить свою проблему. Один мужчина оглядел ее ненавидящим взглядом и обозвал «Попрошайка, не стыдно себе! Здоровая деваха, иди работай, нечего клянчить!» А ведь она даже не просила денег, просто обронила, что потеряла кошелек, хотела узнать, как пробраться на вокзал путем, короче, если не на трамвае. Прохожий, словом попрошайка, будто в живот ее пихнул. Она это не раз слышала, это обращение в свой адрес. Двоюродные сестры говорили о ней так после смерти бабушки. «Долго с нами будет жить эта попрощайка?» спрашивали у тети. Это слово мигом разбередило так и не зажившую рану, оживило неприятные воспоминания. И она побрела прочь. Не знала, куда шла, стесняясь обратиться к прохожим. Вдруг опять посчитает попрошайкой. Семенила, куда глаза глядят, и чувствовала себя крошечной букашкой, недостойной доброго слова. В этот самый момент она увидела впереди троих одноклассников. Обрадовалась бы даже, будь это кто угодно, кроме Соболя и его приспешников. Но, по иронии судьбы, это были именно они. Ни за что бы к ним не обратилась, но просить помощи больше не у кого. Посмеются и пошлют подальше. Скорее всего, так и будет. Но она должна попробовать.